Глава 29. «Вы правы», – растерянно сказала я. «Я ничего не понимаю. Причем тут Алаева?» «Мы все оттуда», – пояснила Лилия. «Много лет назад окончили сельскую школу. В выпуске было четверо золотых медалистов. Я, Антон и Бероевы. Вера с братом Егором». Я не сдержала эмоций. «Егор Кириллович Бероев – брат Веры Кирилловны?» «Ну почему я не сообразила раньше?» «У них одно отчество!» Неожиданно Лилия решила меня утешить. «Кирилл не уникальное имя. Он Бероев, а Вера Марковкина. Как можно было догадаться?» «Я могла задать себе вопрос, почему для первого акта спектакля выбрали Алаева?» Мрачно ответила я. «Небольшой город, таких полно. Еще я могла сообразить. Фамилию Марковкина Вера получила по мужу и проверить ее родителей. И третье упущение — Я столкнулась с господином Бероевым в Алаеве и обратила внимание на его необычные глаза зеленого цвета. Потом, помнится, я удивилась, попыталась вспомнить, у кого недавно видела такую же радужку, но не потрудилась. А Вера Кирилловна явно гордится своими глазами. Она их умело оттеняет при помощи косметики. Я была крайне невнимательна. «Егор не поехал в столицу», — пояснила Лилия. «Он имел все шансы поступить в ВУЗ», но у них в тот год умер отец. Гоша остался за единственного мужчину в семье. Он нам тогда сказал, «Вера очень талантлива, ей нельзя в Алаеве оставаться, а я просто прилежный ученик. Через год поступлю в институт, езжайте без меня». Вере очень везло в жизни. Ей на пути всегда попадались обожающие ее мужчины. Она укатила в столицу, брат остался в провинции. Егор подал документы в Хмарский институт, Получил там диплом и постепенно занял трон местного царя. Стал богатым человеком с огромными связями. Вера и Антон попали в театральный вуз. Они мечтали стать актерами, а Лилия, не имевшая творческих задатков, выбрала профессию стоматолога. Нельзя сказать, что она с детства мечтала укротить бормашину. Но Лилечка с молодых ногтей отличалась рассудительностью и к выбору профессии подошла с трезвой головой. «Жизнь переменчива. Всякое может случиться. Но зубы у людей болели, болят и будут болеть всегда. Дантист без работы не останется». Две девочки и мальчика Залаева продолжали дружить и в Москве. Они жили в общежитии, подчас нуждались и поддерживали друг друга. В компании сложился классический треугольник. Лилия обожала Антона, но он любил Веру. Последняя же не принимала Крутикова в расчет. Верочка хотела выйти замуж за москвича с квартирой, пропиской и хорошей перспективой. «Не имею ни малейшего желания распределиться после диплома в Задрипанский детский театр, расположенный на Северном полюсе, и до пенсии изображать трех поросят, серого волка и волшебные табуретки», откровенно говорила она Лиле. И ее мечта сбылась. На пятом курсе Вера вышла замуж за Николая Марковкина. Лилия была в ЗАГСе свидетельницей. Чуть поодаль во главе группы студентов театрального вуза стоял Антон. Лилия знала, что Вера до последнего колебалась. Кому отдать предпочтение — Коле или молодому актеру Петру Казанскому? Со вторым явно было веселее. Но Верочка никогда не поддавалась чувствам. Петр обожал выпить, погулять, он был творческой личностью, способной понять жену-актрису, но жил с родителями и практически не имел денег. а Николай казался затянутым в костюм сухарем, но имел личную жилплощадь и прытко взбирался по карьерной лестнице. У артистов сегодня в кармане густо, завтра пусто, а у инженера стабильная зарплата и ровная дорога в будущее. Лилия видела, с какой радостью Вера прильнула к жениху и понимала, лучшая подруга – замечательная актриса, ведь она не испытывает к молодому мужу никаких чувств, а как естественно их изображает. После ЗАГСа гуляли в ресторане, во время пира Антон вдруг встал и громко возвестил. «Люди, слушайте!» Все повернулись к Крутикову, а тот вдруг протянул Лиле бокал и сказал. «Дорогая, выходи за меня замуж!» От растерянности Лилечка слишком быстро ответила. «Согласна». Присутствующие захлопали в ладоши. Вера, завизжав, бросилась тискать подругу. Через три месяца в том же составе веселились уже на свадьбе у Крутиковых. Лили с трудом верилась в свое счастье. Антон выбрал ее. Хоть вера теперь для него и недоступна, но в институте, где парня оставили в аспирантуре, полно прихорошеньких девочек. Однако Тоша надела бручальное колечко на пальчик подруги детства, трепетно любившей его с третьего класса. Брак Крутиковых оказался удачным. Антон махнул рукой на мечты о сцене, Защитил диссертацию по истории театра, остался преподавать в ВУЗе. Молодого кандидата наук любило начальство. Тоша получил квартиру, задумался о докторской. С Марковкиными Крутиковы по-прежнему поддерживали теснейшие отношения. Все праздники непременно встречали вместе. Одной компанией ездили на море. Лилия не ожидала, что Вера окажется хорошей женой. Крутикова полагала, что семья Марковкиных просуществует не более трех лет. А там ее разбитная подружка обзаведется постоянной столичной пропиской и сделает занудному Николаше ручкой. Переметнется к какому-нибудь режиссеру, способному обеспечить супругу ролями. Но Лиля ошиблась. Вера без скандалов жила со своим Колей. А еще она с течением времени превратилась в сумасшедшую мать. Правда, порой Лиле казалось, что подруга больше любит Тимофея, чем Агату. Но упрекнуть Веру Кирилловну в невнимании к дочери было невозможно. Агату хорошо одевали, баловали, учили. Антон относился к детям Веры как к племянникам. Постоянно покупал им подарки, водил в театр, ездил с Тимофеем на рыбалку. Лилечке оставалось лишь вздыхать, глядя, с каким удовольствием ее муж и чужой сын проводят время вместе. Крутиковы жили в одном дворе с морковкиными. Тим часто прибегал к Антону, а тот ни разу не отшил мальчика — всегда находил минутку, чтобы вникнуть в его проблемы. «Если он так замечательно относится к чужому ребенку, то какой бы из него получился прекрасный отец», — думала порой Лилия. «Жаль, что мне не удалось забеременеть». Когда в семье Морковкиных стряслось горе, Крутиковы, как могли, поддерживали приятелей. Узнав о смерти дочери, Николай попал в больницу. Вера практически повисла на Антоне. Она не отпускала друга от себя даже на ночь. Очень тяжело пережил несчастье и Тимофей. Он заперся в своей комнате и отказался из нее выходить. Антон нашел для паренька психотерапевта, который вернул его к нормальной жизни. Мало-помалу жизнь налаживалась. Антон Георгиевич, успевший стать ректором, за уши втащил Тима в вуз. Вера и Николай вроде оправились от несчастья и даже стали улыбаться. Тимофей получил диплом и был пристроен Антоном в столичный театр. Лиля очень надеялась, что теперь-то Тоша прекратит опекать сына Веры Кирилловны. Ее стало раздражать отеческая забота, которую профессор не уставал демонстрировать. Антон Георгиевич постоянно созванивался с Тимофеем, давал ему советы, хвалил, журил, направлял. Несмотря на то, что после несчастья с Агатой Марковкины сменили жилье, Тима через день материализовывался в квартире ректора, вежливо говорил «Здрасте, тетя Лиля», и шел к профессору в кабинет играть в шахматы. Тима все меньше и меньше нравился Лилии. Он был слишком похож на свою мать, причем не только внешне. А еще ее бесил Антон Георгиевич. Тот не уставал повторять. Мальчик удивительно одарен, его ждет яркое будущее. Мы все будем им гордиться. А потом бедная жена ректора получила оглушительную оплеуху от судьбы. У Лилии вырезали желчный пузырь. Врач посоветовал ей после операции восстанавливать здоровье в санатории. Антон Георгиевич не смог сопровождать жену. В его вузе шли вступительные экзамены, и ректор, естественно, дневал и ночевал на работе. Он отвез Лилию в Подмосковье, сказав, «Прости, солнышко, следующие 10 дней у меня самые напряженные, навещать тебя не смогу. Не нервничай, восстанавливай силы». В санатории было плохо, кормили гадко, номер убирали только после скандала, а когда Лилия Петровна попросила поменять полотенце, дежурная по этажу даже покраснела от возмущения. «Вы чё? Небось дома одной тряпкой месяц утираетесь, а нас вокруг себя бегать заставляете». В довершение ко всему, в субботу случилась авария. Отключили воду. Лилия Петровна, устав от такого отдыха, схватила сумку, села в электричку — и покатила домой. Создатели мобильных телефонов даже не предполагали, что сотовые спасут огромное количество браков. В наши времена умная жена, решив сорваться с места отдыха и вернуться домой, всегда предварительно звякнет супругу и не испытает никаких отрицательных эмоций, перешагнув порог своей квартиры. Конечно, не стоит подозревать супруга в измене, но лучше не устраивать ему сюрприз – Пустые бутылки, грязная посуда и ваш любимый цветок, засыхающий от отсутствия полива, тоже не очень приятное зрелище. Предоставите спутнику жизни возможность сделать уборку, сбережете в первую очередь свои нервы. Но в тот год, когда лилечка заторопилась в Москву, мобильными простые граждане еще массово не пользовались. Искать работающий телефон-автомат на привокзальной площади, она не стала. Просто приехала домой, открыла ключом дверь и замерла. В прихожей на вешалке висела сумка Верочки. Под ней валялись элегантные замшевые лодочки подруги, а из гостиной слышался ее хорошо поставленный голос. Дружба Веры, Лилии и Антона шла с детских лет. Ничего особенного в приходе Марковкиной не было. Крутиковой следовало спокойно войти в гостиную и шутливо спросить «Не ждали?». Но она вдруг занервничала и решила послушать, о чем беседуют лучшая подруга и горячо любимый муж. Антон и Вера, считавшие, что они находятся в квартире одни, не стеснялись в выражениях. Лилия сообразила, что они ужинают, причем с алкоголем. Еще она поняла, что повод для трапезы — день рождения трагически погибшей Агаты. Не успела Лиля удивиться, от отчего Вера отмечает эту дату не с Николаем, а с Антоном, как разговор... Принял совсем уж странный оборот. Бедная Крутикова узнала сразу две невероятные новости. Первая — Агата была дочерью Антона. Вторая — Тимофей тоже его сын. Двух своих детей Верочка родила от чужого мужа. Дальше больше. Допив бутылку коньяка, Антон стал признаваться Вере в любви. Говорил, что его чувства остались с юных лет неизменными, что он готов ради нее на все — Женился на Лили исключительно для того, чтобы сохранить дружбу с Верой и Николаем. «Ты же понимаешь», — пьяно бубнил профессор, «к холостому мужчине, который приходит в дом на правах друга, Коля бы относился настороженно. Он мог устраивать сцены ревности, а к лучшей подруге жены и ее супругу он относится с искренним расположением. Мне сейчас очень плохо, понимаешь? Я потерял дочь». «Я тоже». Сердито напомнила Вера. «Но после смерти Агаты прошло два года. Сегодня я пришла, чтобы сказать, «Я благодарна тебе за Агату и Тимофея. Ты знаешь, что у Николая не может быть детей. И я, узнав о бесплодии мужа, не хотела говорить ему, кто виноват в отсутствии наследников. И я рада, что в конце концов у меня получилась полноценная семья. Но когда с Агатой случилась беда, я поняла, Господь наказывает меня и приняла решение». «Теперь я живу исключительно для мужа и сына, о себе забываю. Наша молодость миновала, мы давние и верные друзья. У нас есть сын, которого мы оба очень любим. Но так уж вышло. Я замужем за Николаем, ты женат на Лилии. Коней на переправе не меняют. Я не хочу никаких перемен. Слез лучшей подруги, проклятий Коли. Я привыкла к нему, у нас хороший брак. И как отреагирует Тимофей, узнав правду?» «Мальчик крайне эмоционален. Он может попытаться покончить с собой». «Антоша, мы в последние годы превратились просто в лучших друзей. Давай ими и останемся. Если сейчас затеем переворот в жизни, несчастными станут наши близкие». Дальше Лилия слушать не могла. Она осторожно покинула квартиру и уехала в санаторий. Любовный треугольник, сложившийся у ребят в ранней юности, остался неизменным. Лилия любила Антона, Антон любил Веру. Почти неделя понадобилась Крутиковой, чтобы прийти в себя и понять, пусть все останется как есть. Очевидно, ее никогда не выступавший на сцене муж и не особенно удачливая актриса Вера на самом деле талантливые лицедеи. Роман длился долго, у них родилось двое детей, но ни разу никто из прелюбодеев не прокололся. Правда, сначала Лилия испытала огромное желание разорвать подругу на куски. Но потом ей стало жаль Антона. Видно, он обожал Веру, раз так себя вел. Благородство мужа восхитило Лилю. Не каждый мужчина способен на столь трепетные чувства. А еще Антон ни разу не обидел жену, не дал ей понять, что она занимает в его сердце отнюдь не первое место. Демонстрировал трогательную заботу и никогда не попрекал Лилю, не сумевшую родить ему ребенка. Что произойдет, если Лилия обвинит мужа в измене, уйдет от него. Рухнет не только брак Марковкиных, но и семейное счастье самой Лилии. Николай отречется от Тимофея, но в конце концов все уляжется. Антон соединится с Верой, Тима без родителей не останется, Николай живо найдет себе пару, в пролете будет только Лилия. Женщина средних лет, не невеста. Сейчас она супруга ректора вуза, уважаемая обеспеченная дама, а кем станет, покинув нечестного мужа? И потом, был ли Антон, так уж нечестен. Лилия ведь знала, что муж обожает Веру. Просто ей не хотелось признавать сей факт. Лилия промучилась несколько дней, а потом сказала себе, «Мне приснился дурной сон. Ни в какую Москву я не ездила». Жизнь потекла по-прежнему. Праздники Крутиковы, как всегда, проводили с Морковкиными. Вера частенько прибегала к Лиле, женщины вместе ходили за покупками. Вот только Тимофея Лилия теперь выносила с трудом. А юноша, словно почувствовав ее неприязнь, практически перестал бывать в доме у ректора. Вероятно, он теперь встречался с отцом в другом месте.